Интервью с Белак. Его манера творить – исключительно смелая затея. Художественный руководитель анимационной студии Бобби Пилс, создатель комикса «Последний человек», а также мультсериалов для взрослых «Жучары» и «Писькаду», Белак, настоящее имя Ив Бежрель, примечание редактора, является большим поклонником Хаяо Миядзаки. Он обожает его как зритель и поклоняется мастеру анимации как сценарист и раскадровщик. Как вы узнали о творчестве Хаяо Миядзаки? Каким было ваше первое впечатление от его работ? Для большинства людей моего возраста первым мультфильмом Миядзаки стал «Порко Россо». Я не исключение. Моя любимая работа режиссера «Рыбка понью на утёсе». В свое время меня поразили доброта и эта романтичность его работ, в которых плохие парни никогда не бывают по-настоящему плохими. Что забавно, так это то, Как мое отношение к Порку Россо и эмоции, которые я испытываю во время просмотра, меняются с возрастом. Чем старше ты становишься, тем более меланхоличным становится этот веселый приключенческий мультфильм. Уже несколько лет я не могу смотреть его без слез в концовке. Мне нравится стиль Хаяо Ядзаки округлые, мягкие, гибкие штрихи. Кажется, я увидел порку Россо не в кино, а по телевизору. Как вы его нашли? Случайно? Нет, я уже был поклонником манги в целом, и для меня было большим событием посмотреть аниме по телевизору. К тому же это было аниме, которое понравилось критикам, что было редкостью. Какие японские мультики вы смотрели до знакомства с творчеством Миядзаки? Все, что были в клубе дорате От Гриндайзера до Ранма 1-2. Еще я знал Акеру. Кажется, я посмотрел этот мультфильм раньше Порко Россо. Мои воспоминания довольно расплывчаты. «Порко Россо» – первое аниме, которое получило одобрение французских критиков. Это был не просто детский мультфильм, он создан для широкой аудитории. Впрочем, это характерно для большинства работ Миядзаки. Я думаю, он говорит себе, я рисую для детей, но затрагиваю темы, которые они поймут, лишь став старше. Вот почему интересно пересматривать Миядзаки спустя много лет. С течением времени в нем открываются новые смыслы. Взять, к примеру, моего соседа Тоторо. Это мультфильм, который может посмотреть шестилетний ребенок. Мы можем пересмотреть его позже и вспомнить о детстве, но уже с легкой грустью и ностальгией. Еще мне очень импонирует откровенность Миядзаки. У него есть смелые взгляды на все, включая современное общество, и он не боится высказывать их в своих работах. Он основал профсоюз для аниматоров. Он был коммунистом, хотя сейчас это отрицает. Он всегда был очень левым, но это почти незаметно в его мультфильмах. Например, в «Порко-Россо», действие которого разворачивается в такой трудный период, как фашистская Италия, политические взгляды Миядзаки не проявляются вовсе. Никакой критики, никакого давления. Единственное исключение – «Принцесса Мононоки», его самый политический мультфильм. «Вы смотрели, ветер крепчает?» Нет. «Ветер крепчает» называют глотком свежего воздуха. Мне кажется, в нем Миядзаки говорит больше не о человеке, поглощённом своей страстью, а о том, что это увлечение значит в масштабах общества. Я не пошел смотреть «Ветер крепчает», потому что в нем нет того, что мне интересно у Миядзаки – романтики. Это один из немногих его мультфильмов, где много взрослых. В нем слишком мало детства и его магии. Странно, но меня это не привлекает. А что привлекает вас в мультфильмах Хаяо Миядзаки как зрителя? Мне нравится его подход к режиссуре и к анимации в целом. Как у него получается удерживать внимание? В большинстве его работ нет захватывающих сюжетов, как в блокбастерах. Исключение Принцесса Мононоки и подобные ей работы. Именно режиссура и анимация держат зрителя у экрана. Сценарий в его мультфильмах вторичен, они больше похожи на импровизацию. Кажется, он начинает писать сценарий, потом очень быстро его бросает, чтобы перейти непосредственно к раскадровке. Да, это то, что меня очень интересует, потому что я сам раскадровщик и сценарист. Мне очень нравится его видение. Страница сценария почти бесполезна, если она не идет рука об руку с мизансценой и с представлением того, что происходит. В его мультфильмах в первой сцене у нас есть общее представление о том, что происходит, а описание на самом деле делается рисунком. Текст исчезает в пользу графики. Вот как он это делает. Но это исключительно смелая затея. Вы пытаетесь повторить это на практике? Да, в нашей студии. Когда мы создавали «Последнего человека», мы работали именно так. Мы ослабили роль текста. Не было, если можно так выразиться, никакого сценария. Было два обсуждения между тремя авторами, и именно во время раскадровки мы написали историю. Можно сказать, что это было в традициях Миядзаки. Как еще Хаяо Миядзаки влияет на вашу работу? В глобальном плане это выработка собственного видения и доверия своим инстинктам. Это идеальный антоним американского подхода к созданию мультфильмов. Доказательство того, что фабула и сюжет менее важны – чем тема персонажа и выразительная сила изображений и мизансцен. Будучи профессионалом, как бы вы определили вклад Хаяо Миядзаки в анимацию? Его работы и мультфильмы «Гибли» в целом вывели японскую анимацию из гетто, в котором она находилась из-за кинокритиков. Каждый его мультфильм является авторским, он один решает, куда и как будет развиваться история – а во время работы над проектом создает раскадровку от начала до конца. Он далек от голливудского конвейера и его проективных методик, то, как творит Миядзаки, ближе к Филине. Проблема в том, что некоторые люди думают, что мультфильмы создают именно так. Что делает Миядзаки особенным, так это его огромный профессиональный опыт и работа на самых разных должностях в дополнение к его таланту. Он тот, кто может себе позволить импровизировать, поскольку знает свое ремесло, как свои пять пальцев. Мы в индустрии знаем, что работать на гибли – это вам не в потолок плевать. Он чрезвычайно требовательный. Каждый раз я вспоминаю отрывок из документального фильма о принцессе Мононоке, в котором он ругает одного аниматора за сцену, где бежит Аситака. Он очень жесток, но в то же время очень справедлив. Если кто-то захочет снять байопик о Миядзаке – он должен будет походить на одержимость Демьена Шазелла. Больше всего в его мультфильмах меня впечатляет то, что в них нет сильных отрицательных героев. Это работает только благодаря его таланту. Если в его работах и есть сильные противники, они не оказываются на стороне плохих. Тут нет абсолютных злодеев, как у Диснея. Ему удается сочинять сказки без них. И это подвиг, потому что только благодаря его сильному визуалу и повествовательной манере в мультфильмах есть стержень, и они не разваливаются. Дать злодею историю – это символ чего-то большего. Он не пишет сценарий для неудачников с опорными точками и проработкой героя. Он начинает набрасывать черновик и быстро прекращает. И ему это можно, потому что за годы работы на разных студиях он делал это так часто, что для него это не стоит никакого труда». Его работы – это продукт эпохи, очень особенной отрасли. Он подчиняет себе правила индустрии, чтобы позволить себе их нарушать? Миядзаки их нарушает, не нарушая. Он почти никогда не отступает от канона. Его персонажи всегда имеют одинаковую структуру. Мы мгновенно узнаем Миядзаки, а также мгновенно узнаем, когда другие под него косят. Он очень редко идет на риск в дизайне героев. Мы чувствуем, что он находится в зоне комфорта, используя свой стиль рисовки. Другими словами, с тем, как выглядят локации и действующие лица мультфильмов Миядзаки, никогда не произойдет графической революции. Все останется неизменным, потому что для Миядзаки рисование не является самоцелью. Он страстно влюблен в анимацию, но не в рисунок. Впрочем, это отличительная черта всех аниматоров. Что в его подходе ошибочно? От чего в творчестве Миядзаки и студии Гибли должна уйти анимация? И чего вы лично стараетесь избегать? Я стараюсь быть немного более расслабленным в производстве и не создавать культ автора. Мультфильмы Миядзаки во многом стали возможны благодаря безумной динамике, которая есть у него с продюсером Тойсо Судзуки. Аниме или сериал – это всегда результат работы нескольких умов. Короче говоря, я больше верю в коллективное творчество, а не в культ автора, какой этого старого коммуниста. Шучу. Я не разбираю его творчество на ошибке. Для меня это режиссер, который является символом и вершиной определенной эпохи анимации. Эта эпоха была рождена вместе с ним, вероятно, с ним и умрет. Тогда желание найти преемника Хаяо Миядзаки было бы напрасным? На протяжении многих лет японская индустрия анимации предлагает нам вещи, которые напоминают работы Миядзаки, но таковыми не являются. Пытаться воспроизвести его стиль – все равно, что носить воду в решете. Так что да, этот стиль анимации умрет вместе с ним. И я надеюсь, что мы не будем окружены одними подражателями Миядзаки в мультфильмах. Его творчество – продукт производственной цепочки. Хаяо Миядзаки пережил рождение и расцвет японских аниме-сериалов. Он сотворил настоящее чудо, создал Люпен Третий замок Клеостра за 6 месяцев с сокращенной командой аниматоров и добился реальных результатов. Невозможно снять мультфильм такого качества за такой короткий срок. Миядзаки участвовал во всех волнениях японского производства и успел поработать на всех должностях. Все это дало ему такое уникальное видение мира и подход к работе. После его ухода у нас больше не будет таких мультфильмов. И если честно, я бы предпочел посмотреть что-то новое, а не очередную Ориетти или что-то в этом роде. Как Мэри и Ведьмин цветок? Да, я смотрел это аниме в кинотеатре, и мне было тяжело. Это копия работ Миядзаки, но она не работает, в ней нет его души. Кто, по вашему мнению, является главной восходящей звездой анимации в Японии? К сожалению для меня, тем, кто предложил что-то новое в похожей напористой манере и мощном стиле, был Сато Сикон. Мы невероятно много потеряли с его смертью. Для меня он был тем, кто мог соревноваться с Миядзаки. Какое-то время я думал, что что-то похожее делает Мамору Хасода. Мне понравились его «Девочка, покорившая время» и «Летние войны». Но, думаю, он становится немного банальным и занудным. С тех пор, как он стал отцом, его работы менее эффектны. «Сейчас, с чисто коммерческой точки зрения, я считаю, что звезду Миядзаки затмит Макото Синкай, даже если он мне совсем не нравится. У меня сложилось впечатление, что именно он сейчас находится в центре внимания. Посмотрим, что из этого получится, потому что пока этому молодому человеку нечего сказать. Остается только создавать очень красивые декорации».